Глава 7 Утро встретило дождем и серыми тучами, беспросветно затянувшими небо. Отличная погода для того, чтобы остаться дома в депрессии. Мазур уехал на свою точку в библиотеку. У Кости же до выхода оставалось несколько часов, в течение которых он пытался придумать себе занятия, чтобы заглушить волнение. Выбежал купить пачку сигарет, на всякий случай, чтобы не возникло вопросов о зажигалке. Затем пытался засесть за материалы по делу Леонхарда Питмансона, но без толку. Сосредоточиться не получалось. Он крутил межпальцев зеленый пластик и думал о том, что даже в школьном театре никогда не играл, да и влюблялся последний раз 8 лет назад, в Джун, и уже забыл это ощущение. А ему нужно выглядеть беспечным романтиком, влюбленным ради подарка для девушки, проехавшим сотни километров. Перед выходом, как и условились, он позвонил безопаснику, чтобы узнать обстановку, но ситуация не изменилась. Ни туманов, ни кучек из подъезда не выходили, а значит до сих пор непонятно, есть ли они вообще в этой квартире. Дождь за окном припустил со свежими силами и на улицу не хотелось. На мгновение Костя позавидовал Ане, ей можно остаться в номере и спать хоть до обеда. но тут же запретил себе эти мысли. «Пора». Пока он добрался до нужного дома, промок так, словно искупался в оке. Пальто впитало воду и стало тяжеленным, в ботинках хлюпало. Впрочем, это даже хорошо. Проще замаскировать нервное напряжение. Очевидно же, что человека трясет от холода, а вовсе даже не от страха. У Кости еще хватало сил шутить. Он вдавил кнопку звонка, И пока ждал, с пальто натекла приличная лужа. «Вы ко мне?» Окинул его с головы до ног Дэнди с фотографии. Да, выглядел тот лет на 30, но глаза, гусиные лапки и взгляд не могли скрыть прожитое. Действительно, ему гораздо больше 30. Такой взгляд был у Леонхарда Петмансона до записи кармы. «Фухао, вы же Андрей Туманов!» «Вы делаете скульптуры из часовых механизмов!» «У вас ко мне какое-то дело?» Роль нужно было отыграть достоверно. Костя через силу улыбнулся как можно шире и добавил голосу восторженности. «Меня зовут Коля, и у моей невесты скоро день рождения, я просто обязан сделать ей особенный подарок. Что-то, что приведет ее в восторг и будет напоминать обо мне долгие годы. Не банальное колечко или кулон». Не торт, который нас съест, и уж точно не платье, коих у нее миллион. Я перерыл весь интернет и нашел вас. То, что вы делаете, это фантастика. Я видел фото ваших скульптур и понял, что это как раз то, что надо. Это будет восхитительный подарок. Вы ведь продаете их? Ну, не то чтобы я занимался этим на продажу, но проходите». Пробормотал хозяин и отступил назад, пропуская гостя. Костя мысленно выдохнул. Первый этап пройден успешно. Он в квартире. Разувшись и сняв мокрое пальто, Костя прошел за Тумановым мимо одной закрытой двери, другой, мимо кухни и свернул налево, в просторную гостиную. Единственную комнату, чьи окна смотрели во двор. Худший вариант для жучка. Его нужно оставить где угодно, но не тут». Увиденное впечатлило. Всю гостиную заполонили фигурки зверей, птиц и других существ, собранных из часовых деталей – шестеренок, стрелок, винтиков, пружин. Одни были крошечные размером с фалангу мизинца, другие – крупные, до метра, но большинство помещались на ладони. Костя видел в интернете фотографии трех скульптур – Однако и представить не мог, что их такое множество. И это так красиво. Все полочки оккупировали механические животные, но больше всего мастеру нравилось создавать птиц. Те сидели на подоконнике, на телевизоре, на подушках дивана, а некоторые даже жили в клетках, подвешенных к потолку. «Это прекрасно!» Ошеломленно произнес Костя, забыв на мгновение, кто он и что тут делает. «Их можно потрогать?» «Спасибо», — кивнул Туманов. «Конечно, они довольно крепкие». Костя снял с полки ближайшую скульптуру. Лошадь сантиметров пятнадцать в холке. Созданная из шестеренок, она, тем не менее, обладала собственным характером и отличалась от других лошадей. Они все были уникальны. Вот явно жеребец, вожак табуна, большой, сильный, мускулистый, наглый. Рядом с ним несколько кобыл, одна тихая и покорная, другая вздорная, нервная, неукротимая, готовая чуть что легнуть и своих, и чужих. А вот и кобыла жеребенком, тот боится своего отца-лидера и жмется к матери. В руках у Кости оказался второй жеребец, один из подрощенных, упрямый, как асур. Еще немного и он бросит вызов лидеру, ну прямо как его вороной Пегас. Костя не понимал, как все это возможно передать обычными шестеренками, деталями из сломанных часов. Просто магия. Впрочем, талант и несколько жизней практики еще не такие чудеса творят. Вот это вам еще больше понравится. Туманов открыл одну из клеток, достал райскую птицу и протянул гостю. Так казалось еще более реальной, чем кони. Костя буквально видел мягкие перья, длинный пушистый хвост, хрупкость и крутой нрав маленькой Пичуги. В дополнение ко всему в его руках ее глаза стали изумрудными. «Вы определенно волшебник!» — воскликнул Костя. «Сколько стоит эта птица?» «Она не продается. Это, можно сказать, мой талисман, оберег». но вы можете выбрать из множества других. Туманов махнул рукой в сторону полок насестов, где птицы толкались, выбирая лучшие места. Ох, их действительно много. Я вас не отвлеку, если какое-то время повыбираю. Костя чихнул и шмыгнул носом. Нет, он не простыл под дождем, отянул время и напрашивался на чай. Ему просто необходимо попасть хотя бы на кухню. Ее окна выходили в нужную сторону. Хотелось бы еще заглянуть за две закрытые двери. Вдруг все намного проще, и кучек сейчас в одной из тех комнат. Тогда не нужен жучок. Достаточно вызвать службу безопасности, и дальше уже их работа. Но на такой подарок судьбы Костя не рассчитывал. «Пожалуйста, выбирайте». Туманов оставил его одного, прикрыв за собой дверь. Костя перевел дух. Ноги медленно двигались вдоль стеллажей, а мысли тем временем бешено носились, как райские птицы меж ветвей. Он заметил, что ванна и туалет находятся в коридоре между гостиной и кухней, так что сейчас самый разумный вариант – сделать вид, будь то ему необходимо, в туалет. Если кухня пуста, проскользнуть туда и оставить жучок. Если нет, придется придумывать другой план. «Вы что-то ищете?» С хозяином квартиры Костя столкнулся, когда вышел из гостиной. «Да хотел спросить, можно ли воспользоваться удобствами?» «Конечно. Я вам покажу». Костя медленно мыл руки, решая, что делать дальше. Продолжить попытки попасть на кухню или оставить жучок в гостиной. «Да, из библиотеки сигнал не поймаешь, но можно перебраться с рацией во двор. Минусов масса. Неудобно, привлекает внимание». «Но все лучше, чем ничего. Вряд ли появится второй шанс попасть в эту квартиру». «Не хотите чаю?» – предложил Туманов, заглядывая в ванную. «Не откажусь». У Туманова оказался настоящий чагао, и Костя внезапно осознал, что этот человек богат. И дело не только в чай. Одни двери в комнаты говорили о неплохом достатке. Качественные вещи Костя мог отличить от европейской дешевки – Спасибо бывшей жене и обществу, в котором она вращалась. Очевидно, деньги для Туманова совсем не проблема, хотя формально он безработный. Предположим, что за прошлой жизни он немало скопил. Это не редкость. Но почему тогда живет в этом депрессивном городе? Мог бы переехать в Москву, Петербург, да куда угодно. Хоть в Пекин или Гонконг. Что он забыл в этой дыре? Пока пили чай, говорили о скульптурах из часовых механизмов. Костя усиленно ими восторгался, играя роль и мысленно перебирал варианты, куда спрятать жучок. В один из шкафчиков с посудой? Нет. Там его быстро обнаружат, всего лишь сунувшись за тарелкой или чашкой, между прочим, китайского фарфора. Бросить на пол под стол, в самый угол. Тоже плохая идея. Сунуть между стеной и микроволновкой? Опасно так близко к электроприбору. Безопасник предупреждал, что этого лучше не делать, могут возникнуть помехи. Взгляд упал на широкий подоконник с за шелковыми занавесками. Заваленный баночками с приправами, зубочистками, салфетками, загроможденной старой сахарницей, перечницей и прочим хламом, он оказался идеальным местом для того, чтобы там потерялась зажигалка». Когда зазвонил телефон и туманов вышел снять трубку, Костя пристроил ее между жестяной банкой и ароматической свечой. Благодарю за чай, я пойду еще раз взгляну на ваши фигурки. Никак не могу выбрать между двумя восхитительными птицами, кстати они у вас не поют. Думаю это вполне реально сделать. Реально, но мне это не интересно. Если я захочу послушать пение птиц, то просто выйду на улицу. А у нас тут великолепные леса, и уж кого-кого, а птиц там предостаточно. Даже зимой? Зимой можно и музыку включить. У меня хорошая стереосистема. С гордостью улыбнулся Туманов, и гусиные лапки вокруг глаз тут же добавили ему еще с десяток лет. Костя рассматривал птиц, когда в гостиную вошел Туманов. Вы кое-что забыли. В руке он держал ту самую зеленую пластиковую зажигалку. Кости вдруг стало очень холодно и неуютно. Ее нельзя было заметить случайно. Или можно? Ошметки надежды еще болтались на дне сознания, но улетучились после следующего вопроса. «Как мне вас называть? Кандидат в члены Ордена Реинкарнаторов?» Туманов был абсолютно спокоен. И это означало лишь одно. Вы меня ждали уже несколько дней. И знаете, зачем я тут? Туманов хмыкнул. Даже лучше, чем вы сами. Хотите еще чаю? Конечно, он у вас превосходный. Ситуация перевернулась с ног на голову. Его не просто ждали, но и явно хотели что-то рассказать. Андрей Туманов разжал ладонь, и зеленая зажигалка полетела на плиточный пол, а затем хрустнула под каблуком ботинка, рассыпавшись на пластиковые осколки. Туманов аккуратно смел их веником на совок, сыпал в мусорное ведро и, как ни в чем не бывало, продолжил священно действовать с чайником. Он явно не хотел, чтобы их разговор слушал кто-то еще. Как вы узнали, кто я? Райская птица. Ее глаза. «Понял Костя. В ней такой же считывающий сканер, что в рамках офисов вашего ордена. Самое смешное, что вас я мог не узнать. У членов ордена идентификатор вшит под кожу. Вы же, кандидат, могли просто оставить карточку дома». В этот момент в Костиной памяти мелькнула зажигалка со светящимся глазом. «Где он ее видел?» «Совсем недавно». «У Кольчина». Тот ею чиркнул, и фантастическое животное проснулось. Каким цветом вспыхнули его глаза? Тоже зеленым или нет? Не сейчас. Он попробует вспомнить это позже. А вы, я смотрю, знаток ордена. С ноткой ехидства произнес инспектор, уязвленный своей ошибкой. Туманов в ответ посмотрел так снисходительно, будь то Костя пятилетний малыш, прибежавший к отцу поделиться грандиозным открытием. Крабы передвигаются боком. Я присутствовал при его создании и еще не впал в маразм. Во рту внезапно пересохло, и Костя залпом допил чай. В голове вспыхнула дата основания ордена — 2075 год. То есть 384 года назад. Значит, это четвертое, а то и пятое перерождение Туманова. И помнить он ничего не может. Помнят только прошлую жизнь. Вот брехун. На самом деле помните. Видите ли, молодой человек, вы ошибаетесь. Да-да, я догадался, что вы посчитали. Но это второе мое перерождение. Так что я прекрасно помню не только создание Ордена, но и Великую Войну, и Старого Пасана, и много чего еще. Да, я вижу, что вы, как и все члены Ордена Реинкарнаторов, недоверчивы, упрямы и считаете себя особенным. И, как любая молодежь, уверены, что все старики выжили из ума. Но я ждал вас не для того... чтобы в чем-то убеждать. Я кое-что расскажу, а вы передадите это своему командору. Поверите лично вы или нет, меня не касается. Мне 321 год, и убеждать в чем-то заносчивых детей у меня нет никакого желания». У Кости вскипела кровь. Захотелось рявкнуть на наглеца, но он лишь сжал кулак под столом так, что заболели пальцы. Гнев притих, голова прочистилась. Мало ли его в жизни оскорбляли? Это всего лишь слова. Впрочем, разница была. Одно дело, умирающий или его близкие гневом выражали свою боль и растерянность. А реинкарнатор в их глазах был девом или асуром, вершащим судьбы. Да и в своих собственных, чего уж врать самому себе. Другое дело сейчас. Его просто походя припечатали. Не беспокойтесь, я все передам. Даже если не поверю ни единому вашему слову. Отлично. Тогда слушайте урок истории от очевидца. Туманов плеснул еще чаю. 2075 год от пари Нирваны Будды. Войной охвачена вся Юго-Восточная Азия, Индия, Шри-Ланка, Восток России, Монголия, Япония. Локальные бои проходят в Европе и Африке. В общем, на всех континентах, где стоят купола. Записи кармы практически прекратились. Никто не хочет лезть в пекло ради слепков. Заводы по изготовлению пластин остановлены. Нужно ковать мечи и стрелы для арбалетов. Да и кто пластин это будет покупать? Гробовые деньги давно потрачены на еду. В это время создаются два ордена. Один впоследствии известный на весь мир, к нему прислушиваются главы государств и ламы всех школ, орден реинкарнаторов. Существование другого держится в тайне. О нем знает не больше двух сотен человек. Орден Анагаминов. Я уважаю старого пассана за два великих дела. Он создал систему записи кармы и спас вас, беспамятных. Думаете, это сейчас вас ненавидят и боятся? Родились бы вы лет четыреста назад? До тридцати пяти не дожили бы. Мелких детей тогда убивали сами родители. За ноги. И головой обугал дома. Те, у кого дар чует смерть, проявлялся в старшем возрасте, сбегали и бродяжничали. ночуя под мостами, по постоялым дворам, а то и вовсе уходили в леса отшельничать. Никакого применения вашему дару не было. Первые лет сто считалось, что беспамятные входят в состояние транса, выбирают в нем жертву и убивают ее. На совете глав основных буддийских школ старый пасан предложил создать орден реинкарнаторов. Его идея понравилась далеко не всем. Были те, кто хотел контролировать купола сам, разрешая перерождение только истинно верующим, а не всяким там христианам и мусульманам. Были и те, кто вообще не хотел никакой искусственной системы. Опущу подробности, как именно он уговаривал лидеров, но в итоге большинство его идею одобрило. Я и мои друзья тогда были молодые и горячие, и хотели сами управлять своей жизнью. Все эти купола и система пасана нам были не по нраву. Мы считали, что человек — это хомячок, бегущий в колесе сансары. Буддизм Махаяны предлагал бежать в нем до тех пор, пока колесо не рассыплется, по пути помогая остальным хомячкам. Но мы вообще не хотели бегать. Почему бы просто не остановиться, и не выйти из колеса, прогрызя пару прутьев. Нас было немного, сто четырнадцать человек, и больше половины ламы Тхеравады. Мы отказались признать решение совета и создали свой орден, орден анагаминов, то есть тех, кто более не намерен перерождаться в этом мире. В него помимо меня вошли и те, кого вы, молодой человек, знаете под именами Леон Хартьянович Петмансон и Виктор Андреевич Кучик. У Кости дрогнула рука, чуть не расплескав темную смоляную жидкость. Он торопливо опустил китайский фарфор на блюдце. Леон был гениальным инженером. Бабник, любитель розыгрышей и позер. Он становился крайне дисциплинированным и серьезным, когда дело доходило до исследований. Тщательно конспектировал все свои удачи и поражения, хранил материалы в банке памяти. Они как раз стали появляться после окончания Великой войны. Жаль, государство так и не узаконило их. Впрочем, я понимаю, почему. Костя тоже понимал, почему. Идентификация личности – в этом вся загвоздка. Похожая проблема с идеальным переводчиком с иностранных языков. Нельзя его создать, не создав искусственный интеллект. Ведь чтобы правильно перевести фразу, нужно осознать ее смысл. Так и с банком памяти. Чтобы доказать, что ты владелец банковской ячейки, нужно доказать, что нынешний ты являешься той же личностью, что арендовала эту самую ячейку в предыдущей жизни. Но если это доказать, то придется тебя официально признать либо той личностью, либо ее правопреемником, а это тянет за собой такие имущественные и финансовые, да и личностные споры, что потребуют перестройки вообще всех сфер жизни. Обычно запрет банка в памяти объясняется тем, что системы идентификации личности становились черноземом для мошенничества. Уже стало традицией. Через 15-20 лет, после смерти очередного миллионера, Появлялась толпа его перерождений, претендующих на содержимое его ячейки. Власти особорьяна с банками памяти не боролись. Закрывали уж совсем взорвавшихся наглецов, возбуждая уголовные дела по статье «Мошенничество». И все прекрасно знали, что пользоваться услугами этих банков можно лишь на свой страх и риск. И каждый сам оценивал, чему он больше доверяет. Сомнительному банку – или схрону в лесу. Возможно, были и надежные банки. Вряд ли Леону постоянно везло. Если он присутствовал при создании ордена, значит, нынешняя смерть у него примерно пятая. За пять раз не наткнуться на мошенников? Крайне маловероятно. Скорее уж, надежные банки создавались для своих, и люди со стороны о них даже не знали. Леона я не виню. Он всегда твердил, что нам поможет наука, но вот к остальным у меня есть вопросы. Туманов сжал губы, и в глазах мелькнула ярость. Мы пошли своим путем, точнее путями. Все же среди нас были выходцы из разных школ буддизма, с разным мировоззрением. Это и привело в итоге к большому расколу. Через 143 года после основания ордена анагаминов, На общем собрании мы решали, что делать дальше. Спорили до хрипоты. Три дня мы рано утром собирались и поздно ночью расходились, чтобы в оставшиеся несколько часов найти новые, более сильные аргументы в поддержку своей точки зрения. Чуть до драки не дошло. Нервы у всех были взвинчены. Уходить на третий виток реинкарнации никому не хотелось. Но как выйти из сансары? Способов видели два. Вы, молодой человек-счастливец, вы ничего не помните. Вы даже не представляете, насколько это ужасно помнить. Ладно, ошибки. Ну, подумаешь, в прошлой жизни ты убил человек двадцать. С этим можно смириться. Себя можно простить, оправдать. Этим, в конце концов, можно даже гордиться. Самое ужасное в том, что ты помнишь свое место и не можешь его уже изменить. Как в школе. В первый класс приходит умненький, хорошенький мальчик, но оступается и падает в лужу на глазах у всех. В него тычут пальцем и смеются. Потом он брякнет какую нибудь чушь. Одноклассники снова смеются. Потом его толкают. Он теряется и не дает сдачи, молчит. И все. Место этого мальчика в социальной иерархии определено до конца школы. Что бы он ни делал, но мальчик еще может что-то изменить. Перейти в другую школу. В конце концов, вытерпеть, отучиться и поступить в институт, туда, где его никто не знает. Начать завоевывать свое место в обществе заново. С чистого листа. А у нас этими перерождениями отобрали чистый лист. За среднюю жизнь в 70 лет твое место в мире выжигается у тебя на подкорке. Нет, в новой жизни никто тебе не указывает, что делать и как жить. Ну, кроме родителей, конечно. И то лишь в первые годы. Потом поди заставь ребенка, к которому вернулись воспоминания... делать то, что ему не хочется. Но ты указываешь сам себе. Сам знаешь, что ничтожество и не способен добиться большего. Или наоборот, что вождь, ведущий за собой глупых людишек, ой, да вариантов бесчисленное множество. Беда в том, что они не тасуются, они повторяются. Почему бы тебе, великому вождю, Не прожить тихую жизнь домохозяйки — это новый опыт, передышка. Это, наконец, просто интересно, пёс, задери. Но нет. Даже если ты родился девочкой в Данильзе традиционной патриархальной семье, то ты не сможешь совладать с прошлым и стать домохозяйкой. Стремление занять свое место, пришедшее из прошлого, Оно с каждым днем проявляется все сильнее, ибо с каждым днем ты вспоминаешь все больше и больше. Туманов замолчал и надолго. Костя его не торопил и не спорил, хотя был не согласен. С чистого листа всегда сложнее работать. Спроси об этом писателей. И именно благодаря памяти о прошлых жизнях человечество совершило грандиозный скачок в развитии, Не только в научном. Буквально за одно перерождение изменилось отношение к женщинам, детям. Во многих странах рухнули диктатуры, сократилось число убийств. Да много какие перемены произошли в обществе, в основном позитивные. Но напоминать сейчас об этом не лучшая затея. В общем, с перевесом в 10 голосов победили технократы. Если тогда на собрании говорилось лишь о рекомендациях, то уже через несколько лет технократию сделали главенствующей идеологией и стали косо смотреть на тех, кто упорствовал в другом мнении. А вскоре и вовсе собрали нас, упертых, и поставили ультиматум. «Вас — это кого?» — рискнул перебить Костя. «Нас?» — это тех, кто считал, что хомячок из колеса выберется не с помощью технических средств. а используя свой мозг и дух. Эти идиоты заявляли, что мы извращаем саму идею Ордена Анагамина. Они не хотели понять, что духовную проблему можно решить только духовными методами. Самое смешное, что они в итоге оказались правы, как доказал Леон. Короче, меня изгнали из Ордена как человека, отказывающегося принимать новую утвержденную доктрину. Меня и еще нескольких. Остальные трусливо поменяли свои взгляды, предав то, чем занимались сто пятьдесят лет. Я не стал им рассказывать, что уже очень близок к нахождению ключа. И я его нашел. Мне было девяносто лет, когда оно, наконец, работало. Первым делом я вернул себе молодое здоровое тело. На сутки одна из яблонь в Рязанской области А я прятался в одной из рязанских деревень. Покрылась молодильными яблоками. Ну да, банально, знаю. Но заниматься изысками у меня тогда не было никакого желания. Погодите. Что сработало? Как вы такое сотворили? Туманов хмыкнул. Налил еще чаю себе и гостю. Тот, правда, уже чувствовал себя наполнившимся бочонком от выпитого, но не посмел отказаться. Кто-то назвал бы это духовным хакерством. Я называю духовной практикой. Ничего сложного. Определенная ментальная методика, повторить которую способен любой. Для этого не надо ни изнурять себя аскезой, ни соблюдать какие-то принципы. Выполняешь методику и начинаешь управлять миром, будто осознанным сном. «Хочешь? Отменяй закон тяготения. Хочешь? Делай себя королем. Хочешь? Создавай драконов и пегасов. Раз это сон, то в нем все возможно. Буддизм подсказал мне, куда двигаться. Почему же вы не сделали себя королем, не создали драконов, если все так просто, как говорите?» Мне достаточно периодически обновлять себе тело, да находить в земле несколько килограммов золота, а драконов себе заберите. Я вам не верю. Костя подался вперед и посмотрел в глаза человеку, якобы живущему уже не одну сотню лет. На мгновение показалось, что он глядит в глаза собранной из шестеренок механической птицы. Они будто вспыхнули красным и погасли. Это не важно. Там есть одна побочка, но это сейчас совершенно неважно. Я не собираюсь рассказывать вашему ордену об этой методике. Я и своим-то не сказал. Они умоляли, обещали что угодно в обмен, но зачем мне? Что угодно я и сам могу получить. Увы, но не смог я всего одной вещи, той, ради которой все и затевалось». «Выходы из сансары я этим способом не нашел. Жить бесконечно могу, желание исполнять могу, но сансара держит. Если я умру, а это возможно от каких-то внешних причин, то, увы, вновь буду рожден, поэтому я пока предпочитаю не умирать». Сердце в костяной груди забилось намного быстрее. Мозг лихорадочно прокручивал возможные варианты. Этого не может быть. Это настоящее чудо. А чудес в нашем сугубо материальном мире не существует. Должно ведь быть какое-то научное объяснение. Мало фактов. Или Туманов врет. Или это действительно возможно? Федор Белкин, это все же вы. Туманов кивнул. Мне надо было чем-то заниматься. Я освоил профессию часовщика. Крайне занимательное дело. Потом собирать часы надоело. Я переключился на эти безделушки. Он мотнул головой в сторону гостиной. Ну и пора было менять личность. Так что вместо Белкина появился Туманов. А как вас зовут на самом деле? Ох уж что за наглая молодежь пошла. Вас не учили тому, что ковырять в носу и спрашивать имя у того, кто представляется псевдонимом, неприлично. Вновь этот менторский тон, от которого Костя начинал вскипать. Я вообще всю эту историю рассказываю не для того, чтобы обсуждать свою биографию. «А чтобы вы поняли, ну или кто-то в вашем ордене, кто поумнее, понял, что происходит. Вы ведь сюда приехали в поисках Вити. Так что же не спрашиваете, где он?» «А вы знаете?» Костя не верил, что Туманов ответит. Тот выдержал театральную паузу и, наконец соизволил произнести. «Где он сейчас, я не в курсе. Но он приезжал несколько дней назад. Честно, я рад, что не знаю, куда он поехал. Не хочу ввязываться в разборки двух орденов, но я знаю, что у Вити с собой. Вы пытаетесь узнать, почему у Леона не записалась карма, но не представляете, что прячет, трясясь от страха, его давний друг. Видите ли, кандидат в инспекторы. Наш гений изобрел прибор, перенастраивающий кармограф. Записи кармы на ее стирание. «Эффект удался», — Костя в ужасе прошептал. «Если это правда». «Вы же понимаете, к чему это приведет?» Туманов кивнул с видимым удовольствием. «Любой сможет выйти из круга перерождений». «Да, он не станет Бадхисатвой, но и пес с ним. Кому нужен Будда, спасающий от страданий», если любой сможет сам спасти себя, всего лишь включив прибор. Это то, к чему стремился наш орден. Добровольный выбор — продолжать жить по кругу или умереть навсегда, возможно, направившись после этого в нирвану. Мы за демократию. Холодный пот прошиб костью. Сердце, как древний тракторный мотор, чихнуло, Пропустив пару ударов, новость оказалась катастрофической важности. Если прибор запустить, то мир снова изменится, но совсем не так, как планировал неведомый строитель куполов. Впрочем, его цели до сих пор остаются лишь гипотезами. Сообщить о них он не соизволил, посчитав, что людям достаточно лишь информации о том, как пользоваться куполами и для чего те нужны. «Зачем вы рассказываете об этом», ненавистному вам ордену реинкарнаторов. Туманов отбросил менторский тон, ответил буднично и спокойно. «Вы ведь сюда приехали, получив анонимку. Это дело рук анагоминов. Они не поверили, что я не в курсе, где Витя. Полагаю, они считали, что я его прячу в гараже или в сарае, или где-то еще. Тогда пошел вход банальный шантаж. Ну, а я плевал на них, И их шантаж. Подумаешь, сдадут меня вашим псам. В общем, я действительно не знаю, где кучик. А знали бы, сказали. Им, наверное, да. Уж лучше пусть прибор попадет в руки анагоминов, чем реинкарнаторов. Те хотя бы деньги на нем заработают. Ваши же его просто похоронят под десятью замками. И почему? Из благородства? «Ерунда! Власть! Вот что интересует ваш орден! А прибор Леона отнимет ее, и я не собираюсь вам помогать!» «Этот прибор, такой выход из сансары, это читерство! Карму нужно отработать, за свои поступки нужно отвечать!» Туманов пожал плечами. «В формате правил, которые придумал ваш орден?» да. Но кто дал вам право устанавливать правила? Я вот не давал. Правила устанавливали не мы, а кто? Тот, кто создал купола. Тот, кто их создал, никаких правил по почте под расписку нам не присылал. Он просто предоставил устройство и объяснил, для чего оно. Разве это неведомая сила? «Вводила закон об обязательной реинкарнации, а не ваш орден?» «Неужели вы против?» «Конечно. Я сам хочу распоряжаться своей жизнью и смертью. А вы разве нет?» «А я хочу жить и помогать другим жить, даже если им сейчас кажется, что смерть привлекательнее. Например, потому что любимая девушка бросила». То есть тех, кто самостоятельно хочет распоряжаться такими базовыми основами личности, как жизнь и смерть. Ваш орден считает неразумными подростками, над которыми нужно взять шефство. Подытожил Туманов. Ну-ну, вот поэтому я бы предпочел, чтобы прибор Леона нашли анагамины. «Вы хотите сказать, что Виктора Кучика сейчас ищет не только наш орден, но и ваш?» Костя внезапно обнаружил, что участвует в соревновании на скорость. «Он не мой. Мой орден меня бы не сдал», — прошипел Туманов. «Хорошо, и как же мне найти не ваш орден?» «Зачем? Вам надо искать Витю и прибор. А уж Нагамины думаю, найдут вас сами». Впрочем, дальнейшие события меня уже не волнуют. Если вы перегрызете друг другу глотки, меня это полностью устроит. Костю кивнул, поднялся из-за стола. Что ж, спасибо за чай. Давно я не пил чагао. У него крайне необычный и удивительный вкус. Туманов проводил Колесова до входной двери и задумчиво смотрел, как тот обувается и влезает в мокрое пальто. Косте хотелось побыстрее убраться отсюда, но один вопрос не давал покоя, и он все же его задал. «Вы всю жизнь искали способ выйти из сансары. Почему же, когда у вас в квартире оказалось изобретение Леона, вы им не воспользовались?» Андрей Туманов молчал долго, и Костя уже решил, что тот не ответит, однако ошибся. Вот только ответ оказался странным. «Вы читали Критона?» Костя покачал головой. «Прочтите. Всего доброго». Костя вышел из подъезда и сощурился от солнечных лучей. Погода решила сделать Касимовцем подарок. Хватило бы уже того, что кончился мерзкий дождь с пронизывающим ветром, но небо расщедрилось на солнце. Экран мобильника бликовал, так что нужный номер удалось найти не сразу. Костя отзвонился безопаснику, договорился о встрече в отеле и нажал отбой, не дожидаясь вопросов, ответы на которые пока не готов был дать. Необходимо прогуляться и подумать. Он просто шел вперед, щурясь от непривычно яркого света, и не замечал ни компанию подростков с банками праны и бутылками пива, настороженно провожающих его взглядом, ни на работяг с широкими крепкими ладонями и трехдневной щетиной на лице, разложивших на лавке газету с закуской, ни редких усталых мамочек с колясками. Спираль событий закручивалась все туже, и Костя с тягучей безысходностью понимал, что в любой момент она распрямится, выстрелив так, что мало не покажется всем. А он ничего не мог с этим сделать. В голову лезли дурацкие расчеты. Запись кармы длится одну минуту. Значит, видимо, и стирает карму прибор Леона за одну минуту. В году 525 600 минут. Значит, столько человек можно вывести из сансары за год, если работать без перерыва. В мире сейчас живет около 10 миллиардов человек. То есть примерно за 19 тысяч лет всех людей можно вывести из сансары. Да, одним прибором всем карму не почистишь. Впрочем, если брать только умирающих, по статистике около 150 тысяч человек умирают каждый день, то есть в год чуть меньше 55 миллионов. В общем, это известный ответ на вопросы чем так ценны кармографы и почему их поломка или потеря катастрофа? Да. Орден Реинкарнаторов, скорее всего, похоронит прибор Леона. И не потому, что боится за свою власть. Хотя, может быть, и это тоже. Но в первую очередь потому, что это религиозный орден традиции Махаяны. В отличие от Хировады, чьи последователи создали орден Анагаминов, махаянисты стремятся к благу всех живых существ, а не только себе. Как гласит народная пословица, Тхеравадины достигают архатства, махаянисты – просветление. Магистры Ордена Реинкарнаторов – глубоко верующие люди, не сомневающиеся в том, что купола создал Будда ради блага всех живых существ. 500 лет назад он сообщил это семи буддистским монахам в разных частях света. Выход из сансары с помощью прибора Леона – Это, с их точки зрения, однозначно мошенничество, и оно не приведет ни к чему хорошему. Вот только Кости не верил в Будду. Именно поэтому он сейчас шел по лужам, куда глаза глядят. Он верил в перерождение лишь потому, что видел их своими глазами, но Будду или Нирвану не видел. С другой стороны, никто не знает, что на самом деле делает прибор Леона. Туманов считает, что выводит из сансары. Видимо, в этом уверен Кучик, а ему об этом сказал Леон. Но вдруг они все ошибаются? Ни одного эксперимента ведь не проводилось. А Леон еще может переродиться. Вдруг прибор только стирает память в следующей жизни? Принесет ли такой дешевый дженерик счастье людям? Костя не знал. Он не знал, как сделать счастливым себя, куда уж думать о других. Вот только в отличие от нормальных людей он знал, каково это — жить без памяти. Такого и врагам не пожелаешь. Это ежедневный ад, а не счастье. Или прибор все-таки прекращает перерождение. Но тогда он просто убивает. А жизнь Костя считал самой большой ценностью и защищал ее, как умел. В общем, как ни крути, получалось, что использовать прибор без точного понимания результатов его работы нельзя. Так что в руки безответственных людей он попасть не должен. В этом Костя не сомневался. А значит, не должен он попасть в руки анагоминов. Ведь те, как полагает Туманов, начнут за деньги отправлять умирающих в Нирвану, не занимаясь перепроверкой. Впрочем, для начала нужно найти кучка. Костя внезапно осознал, как Туманова подставил его орден. Так в средние века сдавали ведьму святой инквизиции. Вроде бы свои руки не мораешь, всего лишь пишешь записочку инквизитору. Мол, так и так. По такому-то адресу живет человек, который вас может заинтересовать. Все остальное инквизитор сделает сам. Его не жалко, у него и так руки по локоть в крови. Зазвонил телефон, и Костя сбросил звонок от безопасника. Тот явно видел, что инспектор вышел из дома Туманова и пытался понять, что происходит. Но сейчас Костя не готов отвечать ни на чьи вопросы. Лишь когда он очутился в своем номере и закрыл дверь на замок, набрал номер командора. «Нельзя, чтобы этот разговор слышал кто-то еще». Амгалан Туменович взял трубку на третий гудок. «Костя, Фахао!» «Ну как? Удалось установить жучок?» «Нет, но, похоже, у меня информация о ядерной бомбе». «О ядерной бомбе?» Костя подробно рассказал события этого дня, старался припомнить и повторить даже оскорбления в собственный адрес. «Вдруг это важно?» Его лишь изредка прерывали вопросами. «Ты прав». Это действительно ядерная бомба. Даже похлеще. Я срочно докладываю приору и высылаю к вам группу захвата. Пока они едут, попробую говорить Туманова работать с нами добровольно. Я попробую, но что ему обещать? Растерялся Костя. Обещай что угодно. Это просто чудо, что мы вышли на члена ордена анагаминов. Бывшего. У них бывших не бывает. Да, и никому пока о приборе. «Даже Данзару?» «Данзару можно». «Что мне сказать Мазуру? Он до сих пор, наверное, в библиотеке. Мы договорились встретиться в гостинице позже». «Пусть библиотеки остается и продолжает наблюдать за домом. Если Туманов выйдет на улицу, проследить, куда пойдет. Мы не должны его упустить. Все, до связи». Бросил Амгалан и отключился. Костя выругался. «Что можно обещать человеку, который сам способен создать что угодно?» Он перезвонил безопаснику, передав наставление командора. Только положил трубку, как телефон завибрировал. «Это Аня прислала сообщение с вопросами, где он и не нужно ли помочь?» «Что делать-то?» В отчаянии воскликнул Костя в трубку, после того, как коротко рассказал Донзару о ситуации. Предположим, я застану его дома. Что сказать-то? Проедемте со мной в московский горком, где вас арестуют? Бред. Ни один нормальный человек не согласится. Драться с ним, связать и ждать безопасников – еще не факт, что в этой драке я стану победителем. К тому же, если он не врет, у него способности менять мир так, чтобы исполнялись его желания. Пожелает, и я превращусь в жабу. Как думаешь, почему он не сбежал сразу, как его стали шантажировать? Он сказал, что ждал тебя еще три дня назад. Почему не уехал, если действительно боится нашего ордена? Костя мысленно хлопнул себя по лбу. Ну, конечно. Он совершенно не боится нас, потому что не верит, что у нас получится его взять. Не знаю, как насчет жаб. «Но что-то он явно в состоянии сделать, чтобы нас остановить». «Или же наоборот, хочет умереть», — возразил Донзар. «Что?» — поразился Костя. «Это ерунда. Он не хочет. Тогда ведь придется рождаться заново, а это то, чего он стремится всеми силами избежать. Думаю, на самом деле он просто боится не вспомнить в следующей жизни свою методику». Не знаю, может, ее нельзя записать, сохранить в банке памяти, может, не доверяет этим банкам или боится, что ее украдут. Критон. Я его читал. Хорошо, сдаюсь. Поясни. Это разговор Сократа со своим учеником Критоном после оглашения смертного приговора Сократу. Критон уговаривает учителя бежать, но тот отказывается. «Он считает, что лучше умереть, чем пойти наперекор всему, во что веришь и считаешь правильным. Ты думал только о кучике и не обратил внимания на чувства Туманова. Этот человек 400 лет занимается тем, что ищет способ слинять из сансары в обход правил. Он на это жизнь положил. Уже две жизни. Орден, который он же и создал». вышвырнул его, заявив, что его методы несут вред. Обида так сильна, что даже через триста с чем-то лет его трясет при воспоминании об этом. И вот решение почти найдено. Он реально может творить чудеса, он бессмертен, но цель не достигнута. Но путь явно правильный. И вот теперь ему приносят доказательства того, что его главный оппонент добился цели. А он нет. Четыреста лет можно выкинуть на помойку. Если он сейчас сбежит, он все это признает. Думаю, ему хочется умереть. Ему будет нестерпимо больно видеть плоды достижения Леонхарда. Наверное, он бы предпочел, чтобы мы просто уничтожили это устройство. Но даже если так и произойдет, Туманов понимает, что это крах всего. Крах его идей, крах его жизни. Зачем ему теперь жить? Чтобы найти еще один способ выйти из сансары? Это все равно, что вторым найти решение теоремы Ферма. Костя стоял пораженный этими выводами. И ведь Туманов честно во всем этом признался, вот только Костя не читал Критона и не понял его признания. Нашему ордену не нужно, чтобы он умер. Нужно, чтобы сотрудничал. Но я не представляю, чем его можно соблазнить. Может напугать. Но если он хочет смерти, то это тоже плохая идея. Размышлял он, когда услышал стук в дверь. «Кто там?» Отвлекся он от телефонного разговора. «Это я!» — услышал он голос Ани. «Йо, Карганай! Это внучка Леона!» — прошептал Костя в трубку. «Прогнать ее?» В его голосе было столько тоски, что Донзар сжалился. «Не надо, зови! Устроим мозговой штурм, как позавчера у тебя дома, тем более, что она реально нам помогла!» «И что сказать?» «Про прибор Леона ведь нельзя. Скажи, что мы хотим уговорить Туманова сотрудничать с полицией, и у нас есть несколько часов, пока едет спецназ из Москвы». Костя вспомнил недавний разговор в автобусе. Лгать он не любил, но подставить всю операцию и людей из Ордена – это точно хуже. В следующие полчаса они втроем накидывали идеи, как принудить Туманова к сотрудничеству. Увы, мозговой штурм больше напоминал мозговое отступление. «Можно смутить?» — вдруг предложила Аня. Костя удивленно глянул на нее, ожидая пояснений. «Туманов уверен в иллюзорности мира, но как он отличает иллюзорность от реальности? Есть ли у него доказательства, что он не во сне? Что он жив, в конце концов? От иллюзии до посмертия лишь один взмах крыльев бабочки». «Если мы зародим в нем сомнения в реальности этого мира, он потеряет опору». «Да, хороший вариант», — согласился Донзар. «Я сейчас пришлю почитать Бардот Хёдол, тибетскую книгу мертвых». «Да когда мне читать?» — воскликнул Костя и посмотрел на часы. «Неизвестно, сколько у него еще в запасе времени и что планирует Туманов. Лучше перескажи ее, да и все». «Ну, это не так легко. Ладно, слушай. Для буддистов важно правильно умереть. Умрешь правильно, с большей вероятностью достигнешь просветления. Если не умеешь умирать, то все будет зависеть от кармы. Благого или неблагого накопил больше за жизнь. В посмертии, то есть в бордо, тебя будет мотать, как мотылька на ветру. И если хоть немного готов к этому... и сможешь обуздать свои эмоции, а будет страшно, то выберешься из посмертия, улучшив карму. Может, родишься в мире богов или асуров, или хотя бы человеком снова. Если впадешь в панику, то жить тебе в мире животных, голодных духов, а то и в аду. Ты наверняка неоднократно видел, как умирающих провожают в Бордо. Костя кивнул. Религиозные ритуалы во время работы кармографа сильно мешали. Лучше оставаться с умирающим наедине, выпихнув родственников за дверь. Увы, не всегда получалось. Но в суть этих ритуалов он никогда не вдумывался. Аня нетерпеливо попросила. «Читай то, что поможет убедить Туманова, будто он застрял в посмертии». По громкой связи раздалось клацание клавиатуры.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 ибо рождено из надежд и желаний знаков грядущего». Данзар замолчал. Послышалось кликанье мыши, архивариус явно прокручивал куски текста. Вскоре он продолжил читать. «Огромен искус в по бордо». В остроте чувств, со способностью перемещаться мгновенно по желанию, даже если при жизни был сакбен и немощен,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 «От одной недели до семи, до сорок девятого дня пробудешь ты в этом состоянии. Большинство остаются в этом состоянии двадцать дня, хотя в точности неизвестен срок. Он определяется личной кармой». «Ладно, я примерно понял», — перебил Костя. «В чьем облике мне перед ним предстать? Бога? Демона? Такого же несчастного?» «Сейчас поищу кого-нибудь подходящего». Например, вот. Если не в силах ты отвлечься от своих страданий, тогда добрый дух твоего возраста придет и станет складывать белые камушки твоих добрых дел. С ним вместе с другого боку придет недобрый дух и станет черными голышами отчитывать твои дурные дела. Увидав эти кучки, ты можешь испугаться и станешь лгать, Кричать, что это несправедливо, И не было таких дурных дел, А добрых было больше. Сразу появится князь смерти Перед тобой зеркалом кармы, В котором отражаются доброе И худое в точности. Заглянешь ты в это зеркало И увидишь правду. После князь смерти Наденет тебе петлю на шею И потащит за собой. Тебе отрубят голову, вырвут сердце, Выгребут наружу кишки и внутренности И станут пожирать мозги твои, Пить кровь твою, Жевать плоть и грызть твои кости. Безумная и невероятная боль охватит тебя. Увы, ты не умрешь. Твое мистическое тело вновь соберется. И снова тебя потащит с петлей на шее. Снова разорвут и разгрызут на части. Это будет повторяться снова и снова. И не будет тому конца, пока ты не осознаешь происходящего. Пока не отдашь отчет, что это ты сам себя судишь. Что все картинки всплывают из мутных вод твоих мыслей. Не лги, когда считать начнут белые и черные глыши. Не бойся князя смерти. Проси у него помощи и защиты. Распознай всю страшную картинку и не выделяй себя из нее. Тогда спасешься. Вспомни хотя бы свое настоящее имя. Выкрикни это имя князю смерти. Побори страх. «Будь искренним хотя бы на мгновение. Упустишь эту возможность, тебя ждет очередное воплощение». Данзар замолчал, а Костя фыркнул. «Пожирать мозги? Пить кровь?» «Вот зачем я сейчас все это узнал?» «Ничего», — бодро откликнулась Аня. «Вся отхарма полезно, что в мозг полезла». «Я не понял, вы предлагаете мне быть кем? Князем смерти? Серьезно?» Аня развела руками. Данзар издал какой-то звук, похожий на сдавленный смешок. «Вы шутите, да? Это же полный идиотизм!» «А есть другие варианты?» «Нет, в принципе, к тому, кто находится в Бардо, кто только не приходит. Но, боюсь, их роли сыграть будет потруднее». Снова раздалось клацанье по клавиатуре. «Вот, например, Важра Хирука, Будда Ордена Важра». Он белого цвета и окутан пламенем. У него три головы с тремя глазами в каждой, шесть рук и четыре ноги. Или вот еще. на Хирука, Будда Ордена Драгоценного Камня. Он желтый в пламени, обладает трехглазыми головами, шестью руками и стоит на четырех ногах. В первой правой руке у него изумруд, «Во второй трезубец, в третий булава». В первой левой руке он держит колокольчик, во второй череп с кровью, в третий трезубец. Костя вздохнул. бредовейшая идея. Но других нет. В конце концов он задержит Туманова, пока будет выставлять себя на посмешище. А потом приедет группа захвата, и дальше уже их забота. Такой расклад орден устраивал. значит, придется просто немного потерпеть в роли клоуна. Так, зеркало кармы тут где можно достать? И веревку. Лишь когда Аня отдала свое зеркальце и через администратора отеля достали моток бельевой веревки, Костя понял, что его друзья в восторге от этой сумасшедшей идеи. Конечно, ведь играть роль не им». Аня настаивала, и Донзар с ней соглашался, что стоило попытаться убедить Андрея Туманова, будто он находится в Бордо. Да, вряд ли он за час в это поверит, но Костя мог посеять зернышко сомнения. То, что не могло сработать с реалистом, имело шанс на успех с идеалистом, воспринимающим мир как управляемую иллюзию. Костя обещал приложить весь свой дар убеждения, умолчав о том... что дар этот у него весьма скромен. Туманов, похоже, создавал очередной шедевр. Он открыл дверь в тапочках на босу ногу, тренировочных штанах и футболке, в пальцах зажата маленькая шестеренка часов. Костя не ждал приглашения, нагло переступил порог и двинул на кухню, не снимая ни ботинок, ни все еще влажного пальто. Туманов от удивления лишь молча последовал за ним. «Вы понимаете, что происходит?» С серьезным выражением лица Костя снял пальто, перебросил его через спинку стула и сел на этот стул, демонстрируя, что пришел сюда надолго. Туманов хмыкнул, отложил шестеренку и ответил. «Что ж непонятного? Вы беспардонно валились в мой дом, наследили, видимо, пришли, чтобы забрать меня в подвалы московского горкома?» «Нет, я вижу, вы не понимаете. Причем уже давно». Несколько секунд они буравили друг друга взглядом, ожидая, кто первый опустит глаза. Проиграл Туманов. «Что вы имеете в виду? Вы не глупый человек? Были когда-то таким. Подумайте. Вы же сами мне все рассказали несколько часов назад, сидя вот тут. Вам было девяносто лет. Вы понимали, что вот-вот умрете». Но идея выхода из сансары путем духовной практики завладела вами полностью. Уже вторую жизнь она не отпускает вас и не отпустит и после смерти. Все еще не понимаете. Костя давил уверенностью, не разрешая себе ни мгновения сомнений, ни тени улыбки. Тот, кто долго живет, научился отличать ложь и издевку от истины. даже если это истина только для одного говорящего. В эти минуты Костя сам верил на сто процентов то, что он князь смерти в Бордо, что он устал ждать, пока несчастный, застрявший тут на столетия, поймет, где находится на самом деле. Потому что нету князя смерти злобы или намерения заставить страдать. Как нет такого и у любящего родителя. бережно мажущего зеленкой разбитую коленку своему дитяти. Да, больно, да, щиплет, но если этого не сделать, будет больнее. «Не морочьте мне голову! Хотите забрать меня? Идите в пекло! Я никуда не поеду!» Устало отмахнулся Туманов, но в глазах мелькнула настороженность. Он уже понял, что дело не в ордене. но отказывался признавать это. А Костя сам от себя не ожидая, начал вдохновенно излагать впечатление находящегося в бордо. Соответственно, карме, либо наступает освобождение или просветление, либо в случае плохой кармы, вы сразу же встречаетесь с тем, что вызывает страх. На самом деле это с огромной силой проявляются, Впечатление вашего собственного ума. Если вы это не осознаете, то впечатления вас полностью захватят. Если вы раньше практиковали, теперь это очень поможет. Вы сразу поймете, что происходит, и разберетесь во всем, избежав замешательства. «Да бредишь ты!» Зарал Туманов с такой силой, что кровь прилила к его лицу. Из интеллигентного часовщика Он превратился в вороватого продавца на рынке, чей обман засек покупатель. Хочешь сказать, я в бордо? Хочешь сказать, что все это мои видения? Вон, из моего дома. Убирайся. ай я, яй сколько эмоций. Если это бред, чего ж так заводиться-то? Посмеялись, разошлись. Но не. Ты же понимаешь, что деваться тебе от меня некуда. И тут Костя улыбнулся и скосил глаза на карман пальто. Уже не первый раз в жизни он видел, как человек мгновенно белеет. Секунду назад лицо напоминало помидор, но стоило часовщику посмотреть туда, куда бросил взгляд Костя, как кровь мигом схлынула. Показалось, что Туманов сейчас рухнет в обморок. Из кармана торчал хвост веревки. «Кто ты?» «Неправильный вопрос. Лучше спроси себя, кто ты. Я не просто так несколько часов назад задавал тебе вопрос о настоящем имени. Ты сам-то его помнишь?» Он процитировал врезавшиеся в память строки из «Книги мертвых».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 И кто-то дергает ее за веревочки. Губы сложились в кривую усмешку. Взгляд стал надменным. Ни тени страха, ни капли сомнений. Он снова ощущал себя победившим смерть и законы мироздания. Идея Ани и Донзара провалилась. Костя запретил себе думать об этом. Даже призрак этой мысли не коснулся его. Роль нужно доиграть до конца. С полной верой в нее. «Ты!» «Щенок из ордена! Князь смерти! Меня снимает скрытая камера, да? Куда помахать?» «Все поясничаешь. Громоздишь одну иллюзию на другую и поясничаешь. Чего ты боишься? Узнать, что на самом деле умер? Тебе легче поверить в молодильные яблочки и живую воду из-под крана, но не в собственную смерть? И сколько еще ты намерен заниматься самообманом? Да ты псих! Или накурился? Кого только не берут нынче в орден. Впрочем, тебя ж еще не взяли. Надеюсь, и не возьмут. Но если ты такой знаток книги мертвых, то должен знать, что у князя смерти было зеркало кармы. Давай, покажи мне его». Хочу полюбоваться на совершенное мною добро и зло. Теперь пришла очередь Кости бледнеть. Этого момента он и боялся с самого начала. Надежда убедить словами «умерла», а других способов друзья не придумали. Что делать? Достать зеркало и опозориться окончательно? Или развернуться и уйти? До приезда группы захвата оставалось часа два, может меньше, и Туманов вроде не пытался сбежать. Эмоции голосовали за то, чтобы уйти, но разум оказался против. Перед ним очень опасный человек, и лучше не выпускать его из поля зрения. Кто знает, что случится в эти два часа. — Ты хочешь это видеть? — Костя сделал последнюю попытку убедить голосом, интонацией. Однако Туманов уже вернул себе уверенность и ответил с обычным сарказмом. «Конечно, я полон нетерпения». Костя медленно вытащил из кармана Анину крышку пудреницы, вложил ее себе в ладонь и поднял вытянутую руку на уровень глаз Андрея. Сердце стучало так, что заглушало тиканье часов на кухне. В ушах гремел лишь этот набат, поэтому Костя абсолютно точно знал, сколько прошло времени. 9 ударов. После чего неведомый кукловод, управляющий выражением лица Туманова, сошел с ума. Вначале, правда, Костя решил, что у него самого, исполняющего роль князя смерти, начались галлюцинации. Туманов посерел лицом и упал перед гостем на колени. Неловко взмахнув руками... Задел чашку на столе, ту самую, тончайшего китайского фарфора, из которой несколько часов назад пил чагао. Фарфор разлетелся мелкими брызгами, встретившись с полом, но Туманов даже не вздрогнул. Он выглядел, словно провинившийся раб перед хозяином. — Князь смерти, умоляю тебя о милости! Я, Эфраим бен Хаим, прошу у тебя помощи! «И защиты!» Костя чуть не запорол роль, открыв рот от удивления. Мелькнула мысль, что его разыгрывают, но специально изобразить такой ужас невозможно. Туманово трясло мелкой дрожью, словно перед ним действительно князь смерти. Что он увидел в зеркале? Костя в шоке продолжал держать зеркало на вытянутой руке и не мог сам в него заглянуть. «Умоляю, убери его! Я не могу больше!» Прошептал Туманов, не отрывая взгляда. Из глаз текли слезы. Костя быстро сунул крышку от пудреницы в карман, за что удостоился благодарственного вздоха облегчения. Теперь стало заметно, что Андрей Туманов стремительно стареет. Буквально на глазах из подтянутого зрелого денди. Он превратился в чуть обрюзгшего пенсионера и продолжал дряхлеть. Костя ощутил запах и схватился за телефон, мысленно выругался, сунул телефон в карман и вытащил коммуникатор скорой. Туманов умирал. Похоже, от старости. Со скоростью взбесившегося локомотива его догоняли все те годы, от которых он сбегал с помощью молодильных яблок, живой воды и прочих чудес. Мир привычно сжался до туннеля, оканчивающегося человеком, жизнь из которого стремительно утекала. Когда почуял запах, тяжело отвлекаться на что-то другое, но еще сложнее продолжать играть роль князя смерти. «Я... умираю!» Туманов разглядывал тыльные стороны своих кистей. Кожа стала пергаментной, обтянув сухожилие, затем покрылась темными пятнами. Страха в вопросе не было, лишь робкий интерес. «Ты уже давно мертв. Сейчас ты выходишь из Бордо», — холодно ответил Костя. Запах смерти лучше Карвалола глушил все эмоции. «У меня опять не получилось, да? Я снова буду рожден и снова начну поиски выхода из сансары». «Скорее всего, да». Но у тебя еще есть шанс прервать это. Хотя от меня это уже никак не зависит. Дальше ты пойдешь один. Туманов кивнул. Он уже успокоился. Ужас на лице сменился умиротворенностью и покорностью. В дверь позвонили, но хозяин квартиры даже не дернулся. Так и остался на коленях, хотя физически это давалось ему все тяжелее. Костя открыл. На пороге стоял молодой кудрявый парень в белой форменной рубашке, но без кителя. Он явно ощущал не холод, а запах. Костя лишь прошипел ни единого вопроса, но так и не понял, услышал ли его приехавший реинкарнатор. Впрочем, оперативники вопросов обычно не задают, особенно когда у них осталось всего две минуты: минута собрать кармограф, минута сделать запись. Если хоть чуть замешкаться. Хоть на секунду человек умрет бесслепко. Касимовский реинкарнатор очень торопился. Костя неотрывно глядел на его тонкие пальцы, собирающие аппарат, и понимал, что тот все делает правильно, но недостаточно быстро. Встроенный за годы работы хронограф в голове с точностью до эталонной отсчитывал секунды, и Костя знал, что реинкарнатор не успевает. Отпихнул парня с криком: "Я сам!" и теперь уже его пальцы летали над кармографом. На кнопку он нажал ровно за одну минуту до смерти и только затем перевел взгляд на Андрея Эфраима. Тот распластался на полу, не в силах подняться. Воздух с хрипом выходил из легких, тело будто разваливалось на части. Кожа кусками отслаивалась, обнажая мясо и даже кости. Туманов разлагался живьем. Материальная оболочка не выдерживала 270 лет, нагрянувших в течение 20 минут. — Благодарю тебя, князь! Раздалось на грани слышимости. Костя кивнул и через мгновение кармограф пискнул, поменяв цвет лампочки. Тут же навалились звуки, запахи, эмоции и ощущения. Трупная вонь заполонила кухню. Обычно реинкарнаторы закрывали умершему глаза, но сейчас Костя остановил свою руку на полдороге. Хоронить придется в закрытом гробу. Оперативник тоже очнулся и с удивлением огляделся по сторонам. Но взгляд то и дело возвращался к кучке костей, мяса и одежды на полу. — Ну что застыл? Звони и сообщай, что у нас тут покойник. Пусть забирают. С наигранной бодростью распорядился Колесов. Тот сглотнул и кивнул. Казалось, его сейчас тошнит. Костя и сам держался исключительно благодаря адреналину, пульсирующему по венам вместо крови. Так что сжалился над парнем и решил отпустить его. Да и вопросов меньше будет. «Давай вали отсюда, нечего тебе тут уже делать. Я сам и медика встречу, и полицию. Ты сделал главное, успел». Я такого никогда не видел. Я тоже. Поэтому Орден этим и занимается. Костя сразу отсек все возможные вопросы и домыслы. Распрашивать члена ордена о деле у реинкарнаторов считалось дурным тоном, но на всякий случай Колесов все же предостерег: Не стоит никому болтать о том, что увидел. Кудрявая голова мотнулась, мол, все понимаю. Оперативник быстро, не глядя на труп, собрал кармограф и махнул рукой на прощание. Из коридора донесся его разговор по коммуникатору с медиками. Потом дверь хлопнула, и Костя остался один. Была еще одна причина, почему он выпроводил коллегу. Хотелось обыскать квартиру без свидетелей. Для начала он обошел все комнаты. Буковый паркет смягчал, приглушал шаги. Словно дом еще не понял, что его хозяина больше нет, и это идет не званный гость, а князь смерти. Двери открывались без единого писка. Солнечные лучи пробивались сквозь щели между занавесок, чтобы остаться пятнами на полу. Ни в спальне, ни в кабинете кучика не оказалось. Ожидаемо, конечно, но проверить стоило. Кабинет заинтересовал особо. Если прятать где-то секреты, то там. Большую его часть занимал массивный дубовый стол по цене годовой зарплаты реинкарнатора. Именно за ним Туманов создавал свои шедевры. Сейчас стол был завален шестеренками от часов, а на расчищенном пятачке притулились два крыла будущей механической птицы. Здесь тайник искать бессмысленно. Зато в терракотовом секретарию у стены Подрезной откидывающейся створкой обнаружился ноутбук. Тот оказался запоролен. Так что Костя не стал терять на него время. В ордене разберутся. Многочисленные ящики на ключ не закрывались, возможно, потому что ничего ценного в них не оказалось. Счета за квартиру, немного денег, сувенирные безделицы. ничего личного, никаких писем или открыток. Ничего что дало бы какую-то зацепку. Тем временем за окном раздался рык двигателя. Костя чуть отодвинул занавеску и выглянул. Труповозка. Оставалось от силы пара минут, пока медики поднимутся в квартиру, поэтому он бросил рыться в секретарий и метнулся в гостиную. «Может быть, тут есть что-то ценное? Сейф, который он не заметил? Договор на аренду банка памяти?» Что-то, что можно спрятать на виду. Но лишняя минута не помогла. В последнее мгновение, когда послышался звук открываемой двери, взгляд упал на клетку с птицей. Той самой, умеющей считывать идентификационные чипы членов Ордена. Не раздумывая, Костя схватил ее и сунул в карман. Не то, чтобы она зачем-то могла пригодиться... Но вдруг он понял, что будет жалеть о том, что оставил ее здесь. Представившись и проводив медиков на кухню, к тому, что когда-то было Андреем Тумановым, Костя ушел. К счастью, отчет о случившемся писать не ему, а тому, кто прибыл по вызову, то есть кудрявому пареньку. Костю могут попросить дать показания, но, насколько он помнил, член ордена имеет право отказаться. Впрочем, об этом стоило уточнить у Амгалана. Мысли и идеи одни невероятнее других появлялись в голове. Сталкивались, соперничали друг с другом и уходили в небытие, пока Костя шел к отелю. В нем клокотал коктейль из адреналина, злости и страха. Катастрофически не хватало фактов. Самый важный вопрос – что и как увидел Туманов в зеркале? Костя сунул руку в карман, достал крышку от пудреницы и внимательно ее осмотрел. Зеркало как зеркало. Как ни вглядывайся, отражается лишь его небритое, хмурое лицо да взлохмаченные волосы. — Пора стричься. Вот и все, что говорило ему зеркало. На всякий случай он осмотрел и веревку. Тоже ничего особенного. Он не понимал, что произошло, Что теперь будет и как ко всему этому причастна Аня? Или не причастна? Факт был лишь один. Туманов умер от резкой невозможной старости. Либо он действительно прожил 270 лет, и сейчас то, что сохраняло его тело молодым и здоровым, каким-то образом разрушилось. Либо Туманову на самом деле 40, но сработала какая-то магия. Оставался еще один вариант, совершенно безумный. Еще более невозможный, чем два предыдущих. Туманов действительно все эти годы находился в Бордо, став видимым в нашем мире. Обычно живые не видят обитателей Бордо, хотя все эти истории про привидения вполне возможно как раз и описывают сбои, когда некоторые сущности проникают сюда. Если действительно так случилось, то психика Туманова могла объяснить это уникальной духовной практикой, скрывая от него правду, что он, по сути, привидение. Впрочем, был еще и четвертый вариант. Но о нем Костя решил не думать, иначе пора прямиком в дурку. Вариант, что в Бордо находится не туманов. Аня ждала в фойе на первом этаже, уютно расположившись на диване среди мягких цветастых подушек. и гладила какого-то помойного кота, спорван мухом, блаженно разлегшегося на ее коленях. Это ведь было ее предложение — сыграть князя смерти. И зеркало — ее. Она явно что-то знала, а то и сама все подстроила. Костя почувствовал, как злость заполняет его, вытесняя остальные эмоции. Ему не нравится, что его используют. Удалось сдержаться и не заорать прямо в фое. Но поговорить наедине требовалось срочно. «Как все прошло?» — улыбнулась Аня, но кот спрыгнул с коленей и зашипел, выгнув спину. «В номере расскажу». Костя вцепился в ее руку и потянул за собой. Девушка послушно пошла по лестнице. Лишь закрыв дверь номера изнутри, он скинул маску хладнокровия. Ёкаргонай, что происходит?» «Что ты сделала с зеркалом?» «Кто ты такая, Асур, побери?» Чтобы не привлекать внимания горничных и охраны отеля, он орал шепотом. «Эй, эй, ты что?» Отшатнулась Аня, однако Костя схватил ее обеими руками за плечи, больно стиснув, и притянул к себе. «Что увидел Туманов в твоем зеркале? Почему он поверил, что я князь смерти? Почему он после этого умер? Отвечай!» Анин взгляд изменился. С таким реаниматологи сражаются за жизнь тяжело больного. Ее губы сжались в линию. Она ни капли не боялась, лишь ледяная злость, смешанная с упрямством, поднялась из глубин на поверхность сознания. Медленно, делая паузы после каждого слова, но четко и твердо произнесла. «Отпусти меня сейчас же. Успокойся и объясни, что «Происходит!» Костя сделал глубокий вдох и выдох. Пальцы, вцепившиеся в напряженные плечи, разжались, но он не отошел ни на шаг. Стараясь унять бурю негодования, медленно ответил. «Туманов умер. Все пошло не так. Он потребовал доказательств, и мне пришлось показать твое зеркало, после чего он плюхнулся на колени и стал бормотать, что я, князь смерти!» а потом за десять минут умер от невозможной старости. Его тело разлагалось прямо у меня на глазах. А теперь я требую объяснить, что он там увидел и как ты это сделала. «Я не могу. Ты думаешь, я какая-то колдунья, что ли? Увы, или, к счастью, это не так. Это было обычное зеркальце из моей пудреницы. Я при тебе разломала ее». И не представляю, что именно он там увидел. Судя по его реакции, свою карму. Но я не знаю. Хочешь сказать, ты ничего не делала и ничего не знаешь? Аня пожала плечами. Я ничего не хочу сказать. Просто не знаю, как доказать, что я не верблюд. Подумай, рассуждая логически. Если бы я была такой крутой колдуней, почему бы мне не сделать все с помощью магии? И потом... «Правда веришь в магию?» «О, боги туши-то!» Конечно, Костя в магию не верил. Но он уже не знал, чему верить. Молодильные яблоки, аппаратура для выхода в нирвану, зеркало кармы «Князь Смерти» — от всего этого голова шла кругом. Увиденное не складывалось в логичную картину. Даже фактами это назвать было сложно. Факт один. Туманов умер. Все остальное, даже увиденное своими глазами, было столь зыбко, что больше походило на иллюзии. Но это невозможно опираться. Может, они действительно ни при чем. Просто по какой-то причине иллюзии разрушились именно от ее зеркала. Играло ли роль то, что зеркало именно ее? Или подошло бы любое? Костя стал вспоминать квартиру Туманова и сообразил, что ни разу не видел там зеркал. Даже в ванной, куда заходил помыть руки. Тогда, занятый другими вещами, он не обратил на это внимания. Может быть, это ключ? У любого героя, как у Ахила, должно быть слабое незащищенное место. Не может не быть. И Туманов упоминал о какой-то побочке. Могла ли она быть связана с зеркалами? Надо сообщить безопасникам, пусть проверят. Или все же Аня врет? Может, на самом деле она умеет многое, но скрывает эти способности? Лихорадочное размышление прервал телефонный звонок. Вместо приветствия в трубке раздалось. «Управление безопасности!» «Мы подъехали!» «Поднимайтесь!» Хмуро ответил Кости и отошел от Ани. В ближайшие часы ему придется объяснять ордену то, чего он сам не понимал. Через два часа, когда у Кости уже язык заплетался рассказывать о событиях прошедшего дня, безопасники, наконец, оставили его в покое. И хотя он подробнейшим образом описал, что видел, передал найденный ноутбук и даже рассказал о нелегальном подростке в райкоме ордена, на него смотрели с подозрением. Особенно Мазур. Костя не сомневался, что тот внес посильную лепту в создание его негативного образа. «Владик Витович...» Словно примеривался, съездить Колесову по физиономии или плюнуть в него, причем ядовитой слюной. Причина такой яростной ненависти выяснилась позже. Данзар проговорился, что Мазуру очень сильно влетело. Мол, его, как опытного члена Ордена, назначили куратором в этой поездке, приставили к новичку, чтобы тот не облажался, а Мазур не смог предотвратить смерть такого важного свидетеля». Допрос они также не дал никаких результатов. И, наконец, безопасники оставили их в покое. Один уехал в морг, другой в квартиру Туманова, прихватив с собой Мазура. Костя попросил их поискать там зеркала, выдав свою теорию, но энтузиазма она не вызвала. Мазур и вовсе окатил его презрительным взглядом. Впрочем, безопасник хотя бы пообещал обратить внимание на зеркала. Лишь одно Костя утаило ото всех – механическую птицу с глазами-индикаторами. Ценности для следствия она не представляла, но ее бы просто отняли, как вещдок. Жалко. Никакой это не вещдок, а уникальная скульптура ручной работы и редчайшей красоты. И, конечно, пользы. Правда, скорее для тех, кто боится ордена. По возвращении безопасники должны были отвезти его в Москву. В ожидании Костя методично напивался в баре. Его уже официально отстранили от дела до выяснения, так что даже при желании он не мог заняться чем-то полезным. Впрочем, желания не было. Все нити оборвались. Ценный свидетель мертв. Куда уехал Кучек неизвестно. Идей, где искать уникальный прибор, нет. Плюс теперь он не понимает, как относиться к Ане и стоит ли ей доверять. За эту неделю Костя успел подняться по карьерной лестнице и рухнуть с нее. Можно? Она появилась где-то после пятой порции виски. Костя плюнул на все и заказал 12-летний односолодовый по цене его месячной зарплаты в скорой. Кредитку Орден пока не заблокировал. А если поставят на вид за нецелевое использование средств, то что ж, одной проблемой больше. Роли это уже не играет. Он неопределенно махнул, и Аня предпочла считать это приглашением. Возникший из ниоткуда официант принес второй стакан и бутылку воды, а затем неслышно удалился. Костя плеснул себе виски, залпом выпил и тут же налил снова. Он излился на всех вокруг и радовался тому, что Аня рядом. Инстинкты, разбуженные алкоголем, требовали попробовать ее губы на вкус, и вдохнуть запах пшеничных волос. Но разум, как строгий пограничник, закрывал шлагбаум, хмурил брови и твердил, что с въездной визой что-то не так. Костя сомневался в Ване, хотя не было ни одного доказательства ее неблагонадежности. Да, она оказалась единственным подозреваемым, но это еще ничего не значит. Да и в чем он ее подозревает? В колдовстве? Не смешно. Получалось, что Туманов в зеркале увидел свои добрые и злые дела, после чего поверил, что перед ним князь смерти. Но на самом деле Костя считал невозможным так заколдовать зеркало. «А ты не думала, что мы сами сейчас находимся в Бордо?» Однажды Джуанзы приснилось, что он весело порхающая бабочка. Он наслаждался от души и не осознавал, что он джуан -зы. но вдруг проснулся, очень удивился тому, что он Джуанзы и не мог понять, снилось ли Джуанзы, что он бабочка или бабочке снится, что она Джуанзы вспомнила притчу Аня. « Ого! Костя снова выпил. Я думаю, что после появления куполов люди потеряли опору для определения реальности. Раньше все было просто, Реальность — это то, что ты видишь, что ощущаешь, когда не спишь. Все остальное — сны, иллюзии. И для меня это так. Но не для тех, кто помнит прошлую жизнь. Каково это, когда иные воспоминания всплывают в твоей памяти? Когда ты не можешь понять, обрывки сна это или же события прошлой жизни. Говорят, иногда рождаются те, кто помнит две свои жизни. Как они не сходят с ума, я не знаю». или сходят. Аня забыла про свой стакан с водой и лишь внимательно слушала. А Костя говорил и сам себе удивлялся. Редко с кем он делился мыслями. Возможно, в этом виноват алкоголь. Или же присутствие синеглазой блондинки. Несмотря на все свои запреты, его тянуло к ней, как ребенка к конфете. В конце концов, ничто не мешает пригласить Аню на свидание. Или это глупо? сидя вдвоем в пустом ресторане, приглашать на свидание. Вот же оно. Или нет? Костя не умел ухаживать за девушками. Терялся рядом с ними, не знал, какие и когда говорить комплименты и все такое. Может, ну его, свидание. Я ведь сегодня убил человека. Наверное, это испортит мою карму и родится мне в следующей жизни земляным червяком или жабой. «У тебя какой-то пунктик на жаб. Чем они тебе насолили?» Чуть улыбнулась Аня. Костя пожал плечами. «В сказках волшебники обычно превращают плохих парней в жаб. Ты неплохой. И смерть Туманова — это не твоя карма. Ты его не убивал». «Ну да, он сам умер. А я просто стоял рядом и держал зеркало». Виски разливался теплом и умиротворением. Мир перестал казаться смрадной помойкой. Всего лишь обычной помойкой, где среди хлама и отбросов можно найти и что-то стоящее, что выбросили случайно или за ненадобностью. Например, вот такого реаниматолога. «Чем займешься?» «Чем всегда. Думаю, мое отделение скорой уже очень соскучилось без меня». «А ты?» «Тоже вернусь на работу». Свободных рук, как обычно, не хватает. Как думаешь, тебе дадут продолжить расследование? Костя пожал плечами и снова выпил. Об этом не хотелось ни говорить, ни думать. Аня поняла и не настаивала на ответе. Пойду вещи соберу. Я провожу, подскочил Костя. Ему очень не хотелось, чтобы она уходила. Но попросить остаться язык не повернулся. Всю дорогу до номера они молчали. Костя вдруг стал деревянным. Такое с ним часто случалось рядом с понравившейся девушкой. Лишь около двери, когда пришло время попрощаться и уйти, он разрешил себе погладить ее от плеча до кончиков пальцев, а затем взял ее лицо в ладони. — Не надо, — прошептала Аня, качая головой. — Поверь мне, тебе будет лучше без этого. — А тебе? — Нам обоим. В ее голосе не было ни грамма кокетства или сомнения. Это не женское хочу, но еще не уверенно. Это четкое нет. Костя был плохим ухажером, не понимал женщин, часто делал не то и не так, не разбираясь в том, чего они хотят. Но одно он понимал совершенно ясно: его они не хотят. И он дурак, что решил, словно сейчас будет иначе. Я сообщу, когда приедут безопасники. Бросил он и направился в бар. В бутылке еще оставался виски.